Окончание другой песни служит еще одним доводом в пользу правильности рассуждения Максимовича о природе сравнений в народном творчестве, причем здесь уподобления принимают уже совершенно сказочные размеры. «А в казака стольки веры, як на синем море пены, а в девчины стольки ласки, як на синем море рязки». Вместе с тем, примечательно, что природа чаще выступает союзником, а не противником человека, легко входя, например, в ласковую череду прозваний, какими награждает казак тезку Ганнульку из первой песни в другой. «Ой, выйди, выйди, сэрденька Галю, сэрденько, рыбонька, дорогей Кришталю». В примечаниях четвертой части, заключающей в себе образцы обрядовых песен, Максимович снова выступает в роли соединителя двух родов наук – естественных и гуманитарных. Так, вопросы «Русалки» в одной из купальских песен он даже сумел убедительно сопоставить с системой «Линнея», а народное поверье о тайной силе цветка папоротника, который можно найти только одну ночь в году, старается понять, объясняя, что и на самом деле папоротники не цветут особыми, видимыми цветами. Образование плодов их есть следствие цветения тайного, невидимого. Сборник украинских песен привлек широкое внимание. Его отмечали с благодарностью Пушкин, Гнедич, Вяземский... Герой 1812 года, министр народного просвещения, адмирал Шишков, писал непосредственному начальнику Максимовича, попечителю университета Писареву. «Кандидат Московского университета Максимович доставил ко мне экземпляр изданных им малороссийских песен» и вместе с тем уведомил, что он занимается составлением малороссийского словаря. Мне очень приятно знать, что господин Максимович, свободное от должности время, употребляет на труды, полезные для российской словесности. Посему я покорнейше прошу поблагодарить его от меня за присылку книги и предложить прислать мне на рассмотрение оконченную часть словаря а приезжавший в Москву Гнедич нарочно разыскал жившего тогда в Симоновской слободке собирателя, чтобы приветствовать его начинание. При этом он, как вспоминал Михаил Александрович, долго рассуждал о сходстве малороссийских звуков с итальянскими, цитируя строки вроде «сором мене, чини чине сором». В новом качестве литератора профессор Максимович выступил с актовой речью 12 января 1830 года в знаменитый «Татьянин день» на торжестве 75-летия основания Московского университета, в котором, говоря его словами, впервые услышала Россия на родном языке своем почти все науки. Назвав ее «об участии Московского университета в просвещении России», Он высказал в своем выступлении твердое убеждение в том, что юношество русское должно получать во всех университетах воспитание русское, без которого просвещение наше не будет иметь характера самобытности, характера, каким бы отличалось оно от просвещения германского, французского, английского. Эту мысль он развил в речи о русском просвещении, читанной там же два года спустя. Вглядываясь внимательно в словесность нашу, как в выражение общества, замечаем ясно направление оной к русским стихиям, к сближению оной с действительной жизнью. Критика требует суждения собственного, поэзия хочет вдохновений своенародных, сего обращения русских умов к возвышению народности своей требует и наша любовь к Отечеству. Священное чувство сие так глубоко и сильно в русском духе, что идея космополитизма, столько свойственная некоторым другим народам, совершенно чужда русскому. По понятию русского он может служить человечеству только служа России. Гражданин всемирный, полагающий отчизну везде, где есть люди, или лучше там, где он сам, в русском понятии есть гражданин самого себя. Отвлеченная идея человечества для нас заключена и определена в близкую сердцу идеи отчизны. Так сильно наше чувство патриотизма, являющейся любовью к своему прошедшему, настоящему и будущему. О том, как выглядел сам Максимович в это время, хорошо рассказывает ксенофонт Полевой, брат издателя московского телеграфа Полевого, печатавшего в своем журнале многие статьи ученого. Он был оригинален своим малороссийским юмором и страстью к ботанике. Когда он был уже домашним человеком у нас, издатель московского телеграфа называл его не иначе, как «Доминус», что означает по латыни «господин», употребленный в данном случае в шутливом смысле. Точно так же, кстати, назван «Ви Хамапрут». Еще одна перекличка с Гоголем, может быть, не вовсе невольная. Но, шутя и балагуря, юноша Доминус сделался кандидатом и потом магистратом естественных наук. Он был страшный лентяй и всегда казался дремлющим, но взамен всего он обладал удивительной сметливостью, умел спрашивать, слушать и, так сказать, учился из разговоров. Отличаясь в обхождении малороссийским простодушием, он чрезвычайно любил знакомиться с людьми самыми противоположными по своим отношениям и, легко сближаясь с ними, наконец заставлял их исполнять свои требования, даже свои прихоти, и все, смеясь, делали для него, что он хотел. При всем наружном простодушии он отличался необыкновенную рассудительностью, умом проницательным, и тем окончательно привязывал к себе. В другом известном журнале тех лет, «Надеждинском телескопе», Максимович вместе с научными работами помещал также в особом разделе под названием «Микроскоп» краткие заметки об ошибках и погрешностях, встречавшихся зачастую в трудах даже самых именитых авторов. И все эти тексты неизменно отличались литературными достоинствами. Недаром Иван Киреевский замечал, что в Максимовиче есть драгоценный камушек, а перо у него золотое с бриллиантовым кончиком. Особенно примечательной из помещенных в телескопе является натурфилософская статья о степенях жизни и смерти, в которой различные уровни бытия рассматриваются как главные ступени лествицы жизни, покоем она — Восходит и нисходит в мир явлений Такие ступени Максимович видит в четырех царствах земных тел Неорганическом, растительном, животном и, наконец, духовном бытии а последним из них он говорит как о высшем Бытие духовное состоит уже в разумном действии самопознания И простирается за пределы времени и пространства Жизнь духовная есть чистейшая, своеобразнейшая жизнь, ибо она мысленная. Четырем царствам земных тел соответствуют четыре степени смерти — сон, цепенение, тление, огненная смерть. Но ни одно из них Максимович не может признать окончательным уничтожением. Знаменательно, что заканчивается статья обращением к народным преданиям. И так можно повторить старинное поверье, что какой бы смертью ни умирало тело, все оно живет, и в мире нет ничего совершенно мертвого. Это верование в повсюдную жизнь природы и вера в бессмертную жизнь души — суть самые отрадные чувства для жизни сердца и ума, чувства основные для нашего действия и знания. И как не иметь их? Открывая новое поле для своей собирательской деятельности, Максимович издает в 1830-1834 годах три выпуска литературного альманаха денница альбанах открывался обозрением русской словесности 1829 года, первой статьей, под которой поставил свою подпись Иван Киреевский и которая вызвала следующий восторженный отзыв Пушкина. Там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое обозрение словесности, там есть словесность, и время зрелости оной уже недалеко. В деннице были напечатаны две первые сцены из Бориса Годунова и стихотворения самого Пушкина, а также Боротынского, Глинки, Языкова. «Нелюдимо наше море» и другие, послание Пушкину о чистоте русского языка Шевырева, стихи Хомякова, Веневитинова, Вяземского, Дельвига, впервые опубликованы последний «Катаклизм», «Безумие» и «Цицерон» со знаменитой «Второй строфой блажен, кто посетил сей мир», Тютчева. Здесь же были помещены русские песни из собрания Петра Киреевского, проза Адоевского, Вельтмана, Ложечникова и, наконец, переложения народных сказок, выполненные самим Максимовичем. Дружбу с собранными им в деньнице писателями Максимович поддерживал и много лет спустя после ее выхода. Так, вслед за кончиной Ивана Киреевского, он, продолжая его труды, Содействовал издательской деятельности оптиной пустыни, интересовался судьбой писем похороненного в ней друга и надписями, сделанными на его могиле. Открытую им в денице поэтессу Надежду Теплову, так же, как и сестру ее Серафиму, он опекал как добрый гений, составляя все ее сборники стихотворений. В ответ она однажды написала, по случаю отъезда Максимовича на Кавказ для лечения, строки, словно бы предсказавшие ему будущую судьбу. «Прекрасна дикая природа, мила душевная свобода, но миг прекраснее бытия, когда предстанут перед вами священные родины поля». В 1834 году Ученому-собирателю посчастливилось и на самом деле перебраться на Украину, но за год до этого, в 1833 году, Михаил Александрович предпринял еще одно смелое начинание, оказавшееся весьма удачным. Он издал для народного чтения книгу «Наума о великом Божием мире», первое в отечественной словесности общедоступное руководство по основам астрономии и математической географии, трактовавшее, как сказано в его заглавии, о том, что называется миром и что такое наша Земля, о сотворении мира, о звездах, о соли и земном шаре и о том, что есть вещество и до какой чрезвычайности оно делимо, о различных землях и государствах. Изложение различных сведений, научных и статистических, ведется в ней ярким и легко понятным языком. Вот как, к примеру, кратко описано географическое положение тогдашней России. Не в пример больше всех великое и славное государство русское. Оно одно занимает слишком восьмую часть всей земли, половину Европы, больше третьей части Азии и часть Америки. Жителей в России в европейской части 48 миллионов, в азиатской части 10 миллионов 450 тысяч, да в Америке 50 тысяч, а всего 58,5 миллионов душ, церквей в России 28 237. В русском царстве губернии 49, да кроме того много еще областей, область Бессарабская, область Белостоцкая, земля Донских казаков, область Кавказская и Черноморская, земли Кавказские, земли Закавказские, довладения Американские, да еще присоединены к нему Великое княжество Финляндское и Царство Польское. Книга вскоре сделалась чрезвычайно ходовой в народе. Первое издание разошлось сразу, а простые московские сидельцы стали запросто приходить к ее автору, желая дальнейших разъяснений прочитанного. Появление ее приветствовали и литераторы, такие как Давыдов и Адоевский. Последний писал Максимовичу «Я от вашей книги на ума без ума от восхищения». «Она хороша и сама по себе, и с прекрасной целью и вовремя». Он предлагал издать целую серию подобных книжек совместно, принимая все расходы на себя. В течение ближайших десятилетий книга Наума вышла еще десять раз, после чего, наконец, Министерство народного просвещения навсегда приобрело ее в свою собственность для употребления в начальных училищах. А между тем... Постепенно продвигалось вперед и главное дело собирателя. Накопив за годы, прошедшие с момента выхода малороссийских песен, еще многие сотни новых образцов их, Максимович на этой богатой основе выпустил в свет в 1834 году следующий том под названием «Украинские народные песни». Он состоял из трех книг, где были помещены думы, песни казацкие, былевые и бытовые в течение семи лет я продолжал начатое собрание писал ученый в предисловии к нему и оно теперь простирается уже до двух с половиной тысяч песен и отрывков и со временем без сомнения может быть удвоено ибо это предмет неистощимый поблагодарив князя церителева гоголя срезневского шпиготского Бадянского и других за помощь в настоящем богатстве коллекции, Максимович далее говорит «Предлагаю просвещенному вниманию читателей первую часть моего нового собрания, менее других полную, но для многих, может быть, самую занимательную, ибо в ней помещены думы украинских бандуристов и песни, собственно казацкие, выражающие казацкую жизнь в ее отношении к общественному историческому быту И отчуждение от быта семейного, домовитого. первые из них я называю былевыми, вторые бытовыми. Это надгробный памятник и вместе живые свидетели отжитой старины. Другие народы в память важных происшествий своих чеканят медали, по которым история часто разгадывает минувшее. События казацкой жизни отливались в звонкие песни, и потому они должны составить самую верную и вразумительную летопись для нового бытописания Малороссии. После выпуска первой части Максимович предполагал издать еще три. К сожалению, Намеченная им программа так и не была полностью осуществлена, но краткий очерк ее, данный в том же предисловии, позволяет судить о структуре собрания и основаниях, по которым ученый распределял песни внутри него. Во второй части, пишет он, будут помещены песни женские, отголоски души страстной, выражения жизни, исполненной любви пламенной, нежной, но обреченной на тоску и только изредка расцветающей счастьем. Сюда же отношу и те песни, где казак является под господством женского чувства в быту домашнем. В третьей части собраны песни гулливые, в коих господствует более прихотливое и затейливое расположение души, разгул, карикатура и тому подобное. В четвертой части — помещаются все обрядные песни, относящиеся к празднествам и общественным занятиям домовитой жизни, и, отличающиеся от других, большую придуманностью, то восходящую до символической восторженности, то облекающуюся в прелесть идиллического простодушия. Деление это довольно соответственно со своим предметом. Впрочем, оно только приблизительное, и я вовсе не думал вводить строгой и подробной классификации в этот гармонический мир живой поэзии народа. Благоуханные, вечно свежие цветы ее прорастают сквозь цемент систематических сводов и дружно переплетаются между собою. Среди песен казацких былиевых Максимович напечатал знаменитую грицке согайдачным чрезвычайно распространенную и любимую на украине вплоть до наших дней ой на горе доженцы да жнуть а под горою по подзеую казаки идутть а по переду дороженька ведя свое войско ведя запорожские хорошенько посередине пан Харунжий, под ним конниченко под ним вороненький сильнее дюжей А позаду сагайдачный, щепра меня жонку, на тютюн да люльку необачный. Гей, вернися, сагайдачный, возьми свою жонку, отдай мне люльку необачный. Меня с жонкою не возиться, а тютюн да люлька казаку в дорозе знадобиться. Гей, кто в лесе, озовися, да выкреснем огню». «Да потягнем люльки, не журися!» Из песен казацких бытовых во многих отношениях любопытна песня «Разговор с долей», близко напоминающая по сюжету великорусские песни, а также и особую повесть о горе-злосчастье, но в самом подходе к теме и художественном разрешении ее, представляющая именно украинскую народную традицию. Дай и шов казак с дону, да с дону до да дому, дай и сев над водою, проклиная долю. Доля ж моя доле, чем ты не такая, Ой, чем ты не такая, як доля чужая? Що люди не роблять, да в жупа находят, А я роблю дбаю и свиты не маю, Що люди гуляють и роскоши мають, А я роблю дбаю, Ничего не маю. Обзовется доля На том ботце моря, Козаче-бурлаче Дурный розум маешь, Що ти свою долю Марне проклинаешь? О, невинна доля, Винна твоя доля, Що ты заробляешь, То всё пропиваешь, Що в день загорюешь, За ночь прогайнуешь, А що заталанишь, то музыки наймешь. И тут, уже в полную противоположность северно-русскому варианту завершения противоборства молодца со своей горькой долей судьбою, где герой или отчаивается, пропиваясь до гола в кабаке, а чаще либо топится, либо постригается в монастыре, И, словно подтверждая проведенное Максимовичем различие между забывчивостью и унылостью русских песен и досадой и тоской украинских, в которых больше действия, казак неожиданно заканчивает «Ой, играйте музыки, из двора до двора, да щеб не журилась староненька долю, як музыки грали, то и нас люди звали, а як перестали» То и стали.